В биографии цвета период его жизни и работы в варшаве назван вершины творчества примечание цвету и хроматографии посвящено множество трудов я в своем очерке основывась на мой взгляд на наиболее полной научной биографии цветасинчакова михаил семёнович цвет москва наука. 1972 год. Конец примечания. И это верно. С января 1902 года по июнь 1915 года интенсивная и плодотворная жизнь в Варшаве. Но восхождение на вершину зависит от множества условий. Для цвета это годы в Швейцарии. Общение с ботаниками и Женевского, и Петербургского университетов, с Ивановским, Бородиным, Бекетовым, Фоминцыным, Лесгафтом. Даже этот неполный список показывает, каков был потенциал российской науки того времени. Цвет сосредоточился на совершенствовании хроматографического метода и на его применении для разделения пигментов зеленого листа. 8 марта 1903 года на заседании Ботанического отделения Варшавского общества естествоиспытателей Цвет делает доклад о новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу, где впервые обстоятельно излагает принцип своего метода адсорбционного анализа. б о л ь ш е это уже Европа. Почти каждое лето цвет бывает в разных университетах в Германии, а позже в Париже, Амстердаме и других городах. В 1902 году избран действительным членом немецкого ботанического общества. В 1906 году вышли две принципиальные статьи в «Перихте der Deutschen Botanischen Gesellschaft» в отчетах немецкого ботанического общества, в которых впервые был введен термин «хроматография». 28 июня 1907 года Цвет выступил на заседании немецкого ботанического общества с сообщением об открытии хроматографии и продемонстрировал первый хроматограф и принцип его действия. Все это свидетельство полной доступности работ цвета для европейских исследователей. Не забывает он и Россию. 31 декабря 1909 года на 12 съезде русских естествоиспытателей и врачей Он сделал доклад «Новый физический метод анализа пигментных смесей и применение его к исследованиям хлорофилла с демонстрацией хроматографической установки». Активно участвовал Цвет и в т р и н а а д ц т о м съезде русских естествоиспытателей и врачей, проходившем с 16 по 24 июня 1913 года в Тифлисе. Эти замечательные съезды имели особое значение в жизни российской науки. Я еще расскажу в очерке о Кольцове, как в своем докладе на девятом съезде Колли высказал мысль, которая в конце концов привела к открытию матричного принципа в биологии. На двенадцатом съезде – открытие цвета. На каждом съезде были события такого ранга. 22 декабря 1911 года Цвет сделал доклад «Современное состояние химии хлорофилла» на Втором Менделеевском съезде в Петербурге и был награжден Академией наук большой премией имени Ахматова за книгу «Хромофиллы в растительном и животном мире». В 1914 году опубликовал результаты последней исследовательской работы об искусственном антоциане Из важнейших событий варшавской жизни нужно отметить два. 16 сентября 1907 года Свет женился на Елене Александровне Трусевич а 28 ноября 1910 года защитил в Варшавском университете диссертацию Хромофиллы в растительном и животном мире на соискание у ч е н о й степени доктора ботаники. Теперь наконец он мог претендовать на звание и должность профессора. А пока доктор ботаники ж е н е в с к о г о и в аршавского университетов магистр Казанского университета всего лишь ассистент лаборант. Не ч а с т о такое изобилие степеней сопровождает столь невысокую должность и зарплату, которая к тому же зависит от числа занятий и лекций студентам. Но в т 9 0 5 году занятия в университете после очередных студенческих волнений, почти прекращаются. Цвету приходится искать дополнительные заработки. По совместительству он преподает ботанику и сельское хозяйство в Варшавском ветеринарном институте и ботанику на химическом и горном отделениях Варшавского политехнического института. В августе 1914 года с выстрела в ы с т р е л а в Сараева началась Первая мировая война. Трудно было приспособиться к изменениям, которые она внесла в жизнь. Весьма легкомысленно в июне 1915 года Цвет уезжает с семьей на летний отдых в Одессу. В это время германские войска заняли Варшаву. Варшавский период жизни закончился, возвращение обратно оказалось невозможным. Все имущество, книги, рукописи, научные дневники остались в Варшаве и считались погибшими. Начался последний, самый печальный и трудный период жизни Цвета. В его биографии, которую я уже упоминал, Подробно рассказывается о том, как он искал работу после Варшавы. Наиболее привлекательной была вакансия заведующего кафедры анатомии и физиологии растений Новороссийского университета в Одессе. Удивительно, как много незаурядных претендентов выявил объявленный конкурс, и как авторитетны и многочисленны были рецензенты. Ботаники, физиологи растений в России тех лет. Отметим, что среди рецензентов Цвета не было одного из наиболее известных в этой области – Тимирязева. Зато в отзыве Фоминцина говорилось, самым достойным кандидатом является доктор ботаники Михаил с е м ё н о в и ч Цвет, ученый с европейским именем. исследования которого над хлорофиллом составляют гордость русской науки и были уже отмечены Императорской Академией наук присуждением Большой Ахматовской премии в 1911 году. Ныне с эвакуации Варшавского политехнического института этот выдающийся ученый превратился в беженца и за отсутствием лаборатории должен был прекратить свою плодотворную научную деятельность. Университет исполнил бы лишь долг перед русской наукой, дав возможность столь выдающемуся ученому занять подобающее ему место и продолжить свою научную деятельность. Однако цвета не избрали. Я не случайно упомянул Тимрязева. Нет документальных подтверждений, но есть устойчивая легенда, Рассказы старых сотрудников Московского университета о р е з к о и активно отрицательном отношении великого Тимирязева к работам цвета. То, что Тимирязев велик, всем известно. Он был выдающимся исследователем и в еще большей степени выдающимся пропагандистом и популяризатором физиологии растений. Его книги и очерки, посвященные жизни растений, природе фотосинтеза, биографиям великих биологов, эволюционной теории Дарвина, оказали чрезвычайно сильное и положительное влияние на несколько поколений жителей России. Ему поставлен памятник в центре Москвы. Его именем названы улицы и учебные заведения, самое главное – Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Правда, думаю, почести эти в значительной степени в ы з в а н а его безоговорочной поддержкой власти большевиков. Он стал безусловным канонизированным авторитетом после того, как послал Ленину свою книгу «Наука и демократия» с дарственной надписью и получил в ответ письмо с благодарностью за книгу и добрые с л о в а Я был прямо в восторге, читая ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Письмо Ленина пришло 27 апреля 1920 года, а 28 апреля Тимирязев скончался. Всю жизнь Тимирязев занимался хлорофиллом. А когда в 1910 году в Варшаве вышла книга цвета о результатах исследований хлорофиллов с помощью открытого им хроматографического метода, Тимирязев откликнулся лишь злой Филиппикой о якобы умышленном искажении его приоритета, и н и с л о в а о новом методе. Примечание. Константин Аркадьевич Тимирязев. Избранное сочинение. 1948 год. Том 1. Страница 100. Конец примечания. Варшавский политехнический был эвакуирован сначала в Москву, а потом в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде Цвет читал лекции по ботанике для студентов разных специальностей, занимался общественной деятельностью, но для научной работы условий не было. В это время очень ухудшилось здоровье, он нуждался в серьезном лечении. Цвет подал заявление на участие в конкурсе, и 24 марта 1917 года был избран ординарным профессором Юрьевского, потом он стал д е р б с к и м а теперь Тартусским, университета. В сентябре 1917 года он приехал в Юрьев и начал работу в университете. Шла война. Немецкие войска наступали. Было принято решение эвакуировать Юрьевский университет в центр России в Воронеж. Но войска заняли город так быстро, что эвакуация оказалась невозможной. Немецкое оккупационное руководство приказало прекратить преподавание на русском языке и перейти на немецкий. Ректору и русским профессорам предлагалось добровольно покинуть Лифляндию. 31 августа 1918 года семья Цветов эвакуировалась из Юрьева и 7 сентября прибыла в Воронеж. Дорога оказалась очень трудной. К тому же квартира в Воронеже находилась далеко от университета. У Михаила с е м ё н о в и ч а развивалась все более сильная сердечная недостаточность. После войн и революций, в период разрухи, голода, холода, по инициативе Горького для спасения интеллектуальной элиты страны, была создана Центральная комиссия по улучшению быта ученых, ЦКБУ, Комиссия определяла, кому следует выделить п р о д о в о л ь с т в е н н ы й паёк и дрова, а кому нет. Та же легенда утверждает, что против выдачи пайка цвету возразил Тимирязев. Он не ищел цвета важным для государства. В Воронеже тяжело больной без пайка. Однако он пытался думать о будущем. 7 октября 1918 года представил докладную записку об организации ботанической кафедры во вновь формирующемся Воронежском университете. 9 апреля 1919 года начал чтение л е к ц и й Стоять он не мог и читал, сидя, тяжело дыша. 26 июня 1919 года Цвет умер. Он похоронен в Воронеже. м о г и л а его неизвестна. В мае 1922 г о д а умерла его жена. Оставшиеся в Воронеже бумаги и архив были утрачены во время Великой Отечественной войны. Началась посмертная жизнь его трудов. х р о а т о г р а ф и ч е с к и й метод цвета вышел на поверхность через 10 лет. после смерти автора. В то время в нескольких лабораториях мира проводились исследования химии и биохимии каротиноидов. Связано это было в значительной степени с открытием витамина А и его особой роли в физиологии животных. В лаборатории Куна в Гейдельберге в 30-м году была получена первая хроматограмма на колонке из карбоната кальция. Вот как об этом пишет Ледерер. В книге Пальмера «Каротиноиды и пигменты», которую я прочел в это время, упоминалось о методе с в е т а и некоторых его применениях. Я рассказал об этом Куну, у которого, к счастью, был немецкий рукописный перевод книги цвета, сделанный в и л ь ш т е т е р о м Примечание. Цвет хромофиллы в растительном и животном мире. Варшава, 1910 год. Конец примечания. Именно из этой рукописи мне удалось почерпнуть все необходимые детали. В декабре 1930 года я приготовил колонку, заполненную порошком карбоната кальция и прилил сверху раствор смеси 0,5 мл лютеина и 0,5 миллиграмма зиоксантина в сероуглероде. Примечание. л е д е р р Возрождение хроматографического метода цвета в 1931 году. Успехи хроматографии. Москва. Наука. 1972 год. Конец примечания. Первые результаты их хроматографического анализа были опубликованы Куном и Лидерером в 1931 году и в книге Лидерера «Каротиноиды растений». Практически в то же время и для тех же целей его использовали цехмейстер в Венгрии. Его книга «Каротиноиды» содержит специальный раздел, посвященный методу цвета, и в лаборатории Тюрихского университета, руководимой Каррером. В России же метод и имя цвета вернулись драматическим образом. Мне эту историю рассказал профессор Семен Евстафьевич Манойлов, который с 1935 по 1938 год был аспирантом академика Баха в Институте биохимии Академии наук СССР. Замечательно, этот институт еще при живом Бахе был назван его именем. Уж очень нравился партийному руководству Бах. Рассказ м а н у й л о в а безответственно м н о ю здесь р а с с в е ч е н н ы й вполне годится в качестве сценария, как говорят, остросюжетного детективного фильма. Однажды, так всегда начинаются сказки, в институт биохимии приехал из Франции Ледерер. Он был убежденным коммунистом. И приехал в страну победившего социализма с высокоидейной целью вернуть имя и труды Михаила Семеновича цвета его родине. Сам л и д е р р как я уже упоминал, работал до прихода фашистов в Гейдельбергском университете в биохимической лаборатории Куна. Узнав о методе цвета, восхищенный Ле д е р р поехал в Варшаву и нашел в архивах университета рабочие тетради цвета, которые тот не сумел вывести в 1915 году. В те годы в Германии все больше набирали силу нацисты. Ле д е р р был не только коммунистом, но и евреем. а его близкий друг и школьный товарищ был сторонником Гитлера, активным членом нацистской партии и штурмовиком. Можете сами сочинить сцены дискуссий двух друзей, если хотите. Однажды к Лидереру в университетскую лабораторию пришел этот его друг и сказал, «В ближайшие дни мы будем громить университет. Предупреждаю тебя, спасайся». Но Ледерер не поверил. Не может быть, чтобы в Германии, в стране такого уровня культуры, могли громить университет. Через несколько дней университет отцепили вооруженные штурмовики с немецкими овчарками. В лабораторию в бежал перетянутый ремнями в форме штурмовика бывший друг Ледерера и крикнул «Я тебя предупреждал, а теперь не с места!» и запер его, считая арестованным. Но л и д е р р сумел бежать и оказался в Швейцарии, а потом во Франции. При этом он спас самое ценное – тетради цвета. Куда потом делись спасенные тетради, мне неизвестно. Красочные подробности киносценария, пожалуй, тоже не очень существенны. Главное, метод обрел вторую жизнь. После визита л и д е р е р а Бах поручил своему аспиранту освоить хроматографический метод, и м а н о и л о в провел п е р в ы е после смерти цвета хроматографические исследования каротиноидов в России. Он выделил из арбуза семь различных каротиноидов и исследовал превращение каротина в витамин А. Сам л и д е р е р в 36-м опубликовал на русском языке статью «Хроматографическая адсорбция и ее применение». Метод увлек многих отечественных исследователей. В 39-м Измайлов и Шрайбер в Харьковском университете замечательно усовершенствовали метод, придумали тонкослойную хроматографию. Началась Вторая мировая война. Наука в СССР почти прекратилась. Но в мире хроматографический метод продолжал развиваться. Дэвидсон и ч а р г а ф усовершенствовали хроматографию в колонках, применив в качестве адсорбента ионнообменные смолы. А Мартин и Синг создали метод распределительной хроматографии и теорию хроматографических процессов. Затем появился замечательный, чрезвычайно простой метод хроматографии на бумаге. Эти модификации метода имели р е в о л ю ц и о н н ы е следствие. С его помощью были установлены структуры ДНК и последовательности аминокислот в белках. Не говоря уже о таких вещах, как поиск и выделение антибиотиков, анализ метаболитов и прочее, и прочее. Несколько Нобелевских премий в значительной степени обязаны хроматографическому методу. Каррер, 1937 год, Кун, 1938 год, Ружечка и Бутенант, 1939, а позже п Мартин и с и н г 1952, и Сенгер, 1958 и 1980. На самом же деле, хроматография как универсальный метод условия успеха и многих других замечательных работ. Трагическая жизнь цвета представляется мне иллюстрацией важного вывода. Причины трагических судеб выдающихся исследователей, пионеров нового знания, надо искать, как правило, внутри научного сообщества. Они обусловлены, если говорить резко, отсутствием высоких этических норм во взаимоотношениях между исследователями разных поколений и разного общественного положения. Этическая ущербность – отнюдь не специфическое свойство российского научного сообщества. Она была и есть во всех странах. Достаточно вспомнить Питера Митчелла, автора «Хемиосматическая теория окислительного фосфорилирования», удостойного Нобелевской премии 1978 года, вынужденного многие годы заниматься сам издатом. Его статьи не принимали научные журналы. проблемы научной этики важнейшая и специальная тема примечание абелев этика цемент науки химия и жизнь 1985 год номер 2 страницы 2 8 конец примечания герои этой книги еще не раз заставят к ней вернуться. А сейчас нам остается лишь сожалеть о том, что проведение и соотечественники так неразумно распорядились судьбой великого человека. Ведь Михаил с е м ё н о в и ч Цвет вполне мог дожить до триумфа хроматографии. В 1942 году ему было бы всего 70 лет, Россия упустила возможность иметь еще одного Нобелевского лауреата. Примечание. Труды цвета основные, где изложен хроматографический метод. Цвет. Хроматографический адсорбционный анализ. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. с в е т О новой категории а д с о р п ц и о н н ы х явлений и о применении их к биохимическому анализу. Труды Варшавского общества естествоиспытателей, отдел биологии, 1903 год, том 14. Страницы с 1 по 20. Цвет. а д с о р п ц и о н н ы й анализ так называемого и о г о Кристаллического хлорофилла. Журнал Русского физико-химического общества. 1910 год. Том 42. Страница 1385-1387. Цвет. Современное состояние химии хлорофилла. Журнал Русского физико-химического общества. 1912 год. т о м 44. страницы 4 4 9 ч е т ы я